«Что ж, я сделал важное дело. Наши дела обстоят теперь следующим образом. С сегодняшнего дня все знают про судебный процесс, о том, что его затеял плохой человек по имени Барнет. Но мы полностью держим ситуацию под контролем. Это очень важно. Компания теперь прекрасно позиционирована». «Ты именно ради этого согласился на это выступление?» – спросил Дил. Ватсон посмотрел на него, как на недоумка. «А ты что думал, я прикатил в Вегас по собственной прихоти?» «Боже святый!» — он снял с пояса беспроводной передатчик от микрофона и сунул его Дилу. «Об этом тоже позаботься. Разумеется, Джек». После этого Джек Ватсон, не произнеся больше ни слова, развернулся к Дилу спиной и пошел прочь. «Слава богу, что у Карен есть деньги», — подумал тот, глядя ему вслед. «Без них я был бы обречен». Пройдя подарками дворца Дожей, Васка Борден вышел во внутренний двор отеля, Он медленно двигался следом за перебежчиком Эдди Толманом сквозь водоворот людей, для которых жизнь в этот поздний вечерний час только начиналась. Миниатюрный микрофон ухе Ватсона зашипел. Это подавало сигнал его помощнице, Долли, находившаяся сейчас в другой части отеля. Он прикоснулся к уху и буркнул. «Говори». Лысый мальчик Толман собрался поразвлечься. «Это точно?» «Абсолютно. Он...» «Погоди секунду» проговорил Васка, «я сейчас». Впереди себя он увидел нечто невероятное. Справа возник Джек Б. Ватсон в сопровождении стройной темноволосой красавицы. Ватсон был знаменит тем, что его всегда сопровождали сногсшибательные красотки. Все они работали на него, все были умны и потрясающе хороши собой. Поэтому удивила Васка не женщина, а то, что Ватсон направлялся прямиком к перебежчику, Эдди Толману. Это была сущая бессмыслица. Даже если бы они и впрям заключили между собой сделку. Знаменитый венчурный бизнесмен ни за что не стал бы встречаться с ним лично и уж тем более на публике. И все же, вот они двое приближаются друг к другу на запруженном нарядной публикой в дворе отеля венецианец. Какого черта? Васко не верил собственным глазам. А затем изящная спутница Ватсона слегка споткнулась и остановилась,